Глава 8 Караван атамана Креста Выехал на тракт за Внуковским полем Ильмар свернул на обочину Придержал коня, пропуская отряд Прохоров вперед На небе мерцали звезды Бледно-желтый диск луны висел над кромкой леса Озаря окрестности тусклым светом Брецало оружие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 Рэм выплюнул косичку, достал обрез из кобуры, притороченный к седлу положил на бедро. «Кто там?» — спросил атаман. «Посыльный», — тихо сказал охотник. «Медведковский». Ильмар уже и сам приметил белую повязку на рукаве скачущего навстречу всадника. Подумал, Хэнк не просто так всех своих заставил на плечо белые тряпки намотать. В бою сподручнее отличать будет.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 Нет, затевать сейчас Хэнку что-то против Эльмара чересчур, и Костани настолько глуп, чтобы в сговор с Медведковскими вступать. Киев дело хочет сделать чужими руками, будто песчаный шакал у волка подранка. Добычу вырвать, а после добить. И так все провернуть, чтобы свидетелей не осталось. Впереди раздалась ругань шлепки...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 Помощник заметил Ильмара. «Я тебе самого к ступице привяжу». «Двоих в помощь отряди, догоняй», — велел атаман. Обогнав вереницу обозных телег, он съехал с дороги перед поворотом, пустил коня галопом через проплешину между деревьями, выскочил на пригорок и натянул повод. Луна поднялась выше. В тусклом ясном свете хорошо была видна колонна медведковских